Испугалась чуток, но когда он начал её обхаживать, решила пощекотать нервы и позволила себя соблазнить. Считала, что семя Решкири не взойдёт на её ниве. Натурально, это особо сказала именно так. Но в расчёты вкралась ошибка. Когда стало известно, что ребёнок есть, избавляться от него было уже слишком поздно, и тогда дамочку посетила гениальная мысль.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 Мой брат Лён. «Он тоже Решкири?» Не удержалась я от нетерпеливого уточнения. «Глупость какая? Нет. Мальчик был чистой эльфийских кровей. Я это чуяла явственно». «Как чужой облик верный принять, если истинную суть под маской не зришь?» Беспечно отозвался призрак мамаши. «Мамочка или матерью у меня почему-то язык её назвать не поворачивался».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 И Вер выдал повеление в смысле «вступай с миром, дух, по назначенному тебе пути» и сосредоточил своё внимание на мне. Призрак беззвучно испарился. «Непонятно», — прерывая несколько секунд молчания, выпалил Чейр. «О какой подмене идёт речь, если Алира — копия Гвенда с девичьим ликом?» Изначально ритуал маски придаёт ребёнку обличье и частью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 «Обладает талантом Алира, тем более регаль Эш Кеградеса. И талант соответствует внутренней сути. Он не может быть противен носителю. Пока достанет и того, что тебя в полной мере принял архет спокойно промолвил некромант. Хранитель Ивер вообще выглядел очень спокойным. «Практически на грани буддийского пах... пофигизма»,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 вставил как на ябедничал чеер и для пущей наглядности еще и когтем в сторону Ивера ткнул о бедолага некромант у нас не только хранитель а еще и управляющий и швеции жнец и на дуде и грец интересно он такой умный что москашь черепную коробку распирает или мой покойный папаша взвалил все на некроманта по одной самой банальной причине я про страх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 «Если моя княгиня полагает дело столь неотложным, я проведу его». «А в чём подвох?» — справилась я, удивляясь, почему сам хранитель не рвётся поскорее уточнить, в чём практическая польза от княгиня. Неужели так сложно и долго возиться с распознаванием? Куда сложнее, чем вызвать призрак на допрос? это то он играючи проделал, не вставая с кресла».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 Ну ладно, сказал пойму, значит пойму, а пока я лишь зевнула и спросила. Мне, конечно, всё очень-очень интересно про Кеградес и про прочее, но почему-то спать хочется. Наверное, потому что в моём мире уже глубокая ночь. В Кеградесе тоже многозначительно кивнул на окно Чейр.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 Вот же хрюшка. Лён там, небось, уже всех на уши поднял, меня разыскивая. Все дворы обежал друзей-приятелей обзвонил, а я тут спиритизм практикую. Разве ты не видела его в усыпальнице? Слегка удивился и вер то ли вопиющей невнимательности, то ли к такому рьяному стремлению попрощаться ещё разок с незнакомым покойником.